тебе надо?» — прошептал Рик. «Выдашь меня?» «Нет». Евелина отрицательно качнула головой. «Ты собираешься убить императора?» «Да». Юноша кивнул, следя за реакцией девушки. К его удивлению, она слабо улыбнулась после этих слов, отрывисто кинула. «Когда и как?» Рик опасливо усмехнулся. Она принимает его за идиота? Желает, чтобы он ей все рассказал, а потом сдаст императору со всеми потрохами, не выйдет. Дурак, — сухо констатировала пленница. Неужели не видишь? Я мечтаю выбраться отсюда. Или, по-твоему, мне приятно носить ошейник рабыни? Рука девушки после этих слов словно случайно коснулась широкой металлической ленты, которая обхватывала ее горло. Эвелина еще раз посмотрела на Тиру, которая о чем-то тихо спорила с Диром, не обращая никакого внимания на свою подопечную, и сделала еще один крошечный шажок навстречу юноше. «Так когда и как?» — повторила она, нетерпеливо постукивая носком башмачка по рыхлой земле. «Вдруг помогу?» «Хотел завтра на приеме», — нехотя ответил Рик. но отправили в караул. Попробую на ритуале очищения. Император проводит его один, без охраны. Вдруг повезет. Жаль, я не знаю, что происходит во время ритуала. Это бы облегчило задачу. Девушка одобрительно усмехнулась. Я постараюсь выведать это, — проговорила она. Думаю, император не откажется разъяснить мне суть обряда. И передам тебе. Идет? — А что взамен? — недоверчиво переспросил юноша. — Взамен? Ты подаришь мне свободу. Ивелина с силой рванула ошейник, будто он не давал ей дышать полной грудью. Ивелина безучастно стояла около окна и наблюдала за неспешным ходом облаков по небу. Последние приготовления к приему были сделаны. С самого утра ее нарядили в платье и сделали высокую сложную прическу. Оставалось только ждать, когда за ней придет император. Пальцы девушки то и дело поглаживали металлическую полоску на шее. Император обещал, что на приеме пленница предстанет без этого унизительного напоминания — об ее нынешнем незавидном положении. «Интересно, что он придумал? Или забыл о своих словах?» «Нервничаешь?» — полюбопытствовала Тира, которая все утро не отходила от зеркала, прихорашиваясь. «Мне тоже не по себе. Вдруг Дир не дождется меня? Вдруг его перехватит более пронырливая девица?» Да и вообще, я так давно не была в увольнительной, что, боюсь, совершенно забыла, как надобно веселиться. «Мне бы твои проблемы», — отстраненно проговорила девушка, оглаживая влажными от волнения ладонями платье. «Эх, хоть на минуточку бы, да без присмотра в город!» Евелина благоразумно проглотила окончание фразы. И ищи меня тогда на другом конце империи. Но в отражении стекла она увидела, как понимающе усмехнулась тира и недовольно покачала головой. Кажется, ее мысли становятся слишком предсказуемыми.